Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, Леськово, 8 августа 2018 года. «Ну что ж, Игорь Анатольевич, вы хорошо поработали. И свое дело, считай, раскрыли и помогли нашим коллегам. Заканчивайте с оформлением документов по вашим эпизодам и будем готовить материалы для передачи в областное управление. Им уже не терпится хищением и мошенничеством заняться. Ждут нашего фигуранта». Ты смотри, как им повезло. И сигнал вовремя поступил, и весь расклад по выводу денег подтвердился, и ты помог с задержанием. А то бы упорхнула птичка, ищи с вещи. Майор Постников был явно доволен, что его служба на новом месте начинается с раскрытия громкого дела. Благодаря шумихе вокруг затопленного монастыря и судьбы погибших монахинь, к истории о серии отравлений в Лиськово и портрету из усадьбы было приковано внимание не только прессы, но и руководство Следственного комитета. По гибели Полежаева, Даши Корзун и покушения на Демину адвокат уговорил Круглова пойти на сделку со следствием, чтобы по совокупности снизить наказание, отчитался я. Поэтому здесь мы скоро закончим. Он, правда, отрицает намерение убить, настаивает на отравлении, повлекшем смерть по неосторожности. «Подкованный, зараза!» «Ну, с первым эпизодом с рыбаком все понятно. Хотел убрать подельника. А с девушкой-то какой мотив?» — поинтересовался постников, подходя к окну и закуривая. «Ты не возражаешь? Подымлю немного в форточку». Судя по всему, она стала случайным свидетелем. Девушка решила, что Круглов на вечеринке оказывает ей повышенное внимание, делает намеки, и потому вернулась из отеля, когда вся компания уснула. Надеялась на продолжение, наверное, хотела соблазнить богатого папика, но вместо этого увидела, как Круглов передает картину Полежаеву. Потом, узнав о краже, стала его шантажировать и вымогать деньги. Я сначала думал, что ее Ирина хотела отравить из ревности. Круглов, правда, отрицает намерение убить Дашу. Говорит, хотел просто спровоцировать отъезд всей группы и таким образом избавиться от шантажистки». С покушением на Киру Демину все ясно, и с мотивом, и с исполнением. Нервы у него не выдержали, боялся, что она сорвет его отъезд. Так что дело о краже картины я закрываю за отсутствием состава преступления. Раз Круглов ее сам отдал Полежаеву, то кражи тут нет. Он, кстати, признался, что на вечеринке добавил в коньяк снотворное, чтобы все гости уснули и не помешали ему вынести картину. А по вывозу культурных ценностей за границу получается покушение. Вот только он хитрит, отпирается, мол, вывозить намеревался копию, нарисованную Деминой, не хочет себе лишнюю статью рисовать. Савельев, не мне тебя учить, как собрать доказательную базу. У тебя два свидетеля и запись на телефоне. Эксперты подлинность подтвердили? Значит, намерение вывести икону на лицо. Пока мы не найдем эту икону, не установим ее возраст, не проведем оценку — Предъявить ему окончательное обвинение не сможем. А где искать, не представляю. Может, ее и не было вовсе? Как это не было? Ты хочешь сказать, что эта художница все выдумала, и мы тут гоняемся за химерой? Надо найти, Савельев. Кровь из носа, но найти. А то нас насмех поднимут. Если найдем, и дело раскроем, и ценный объект государству вернем. Работай с этой свидетельницей плотней, пусть думает. Чего улыбаешься? Хм, слышал я уже. Что вы с ней? Ну, сам понимаешь. И, кстати, что там с женой этого Круглова? Выяснили, сама она отравилась таблетками или муж помог? Разбираемся. Ирина пока в коме, просить не можем. Судя по заключению экспертов, она приняла сильный барбитурат, а на столе пузырек из-под обычного снотворного. Возможно, кто-то подменил одно лекарство другим. Так что ждем, когда придет в себя. Сын ее прилетел. Дежурит целыми днями в больнице. «Слушай, я тут читал заключение по этим отравлениям. Вроде все понятно, но как он реально это делал? Объяснил?» Говорит, сначала просто хотел проверить одну теорию о растительных ядах. Его жена еще в институте на эту тему писала диплом. Собиралась дальше заниматься темой антидотов к растительным алкалоидам. Вот он и кормил ее костравами, содержащими эти вещества, и наблюдал за их реакцией. Даже вводил им лекарства, чтобы не сдохли а надоенное женой молоко подменял на покупное, чтобы самим не отравиться. Сначала опробовал его на соседской собаке, которая слишком громко лаяла, потом дал бутылку Полежаеву вместе с картиной. Когда Ирина пошла в отель к команде дайверов, подменил ее бутылки своими. Все продумал, отводил от себя подозрения. Мы ведь с Курочкиным тоже думали, что это ее рук дело. Постников затушил сигарету. «Ладно». «Иди, Савельев, работай и докладывай обо всех новостях». «Слушаюсь, товарищ майор. Разрешите еще раз съездить в Лесково, Вдруг мы что-то там упустили?» «Давай, делай все, что считаешь нужным». Размышляя о том, что новый начальник не так уж и плох, я вернулся в свой кабинет. Славка, сидя на краю стола, разговаривал с кем-то по телефону. «Извини, пришел мой строгий шеф и сейчас завалит меня работой. Я перезвоню вечером, хорошо? Поболтаем еще». «Ну все, пока, не скучай». Мой помощник сиял, как начищенный котелок. «Ну и как ее зовут?» «Признавайся, из какого отдела красавица?» — подтрунил я. Курочкин смущенно улыбнулся. «Не из какого. Вообще совершенно посторонняя девушка. Но вы все равно узнаете. Это Варя, сестра Запольского». Я присвистнул от удивления. «Ну ты даешь, дружище. И когда это ты успел попросить у нее телефончик?» когда мы с вами Киру Юрьевну забирали, сказал, что она может понадобиться как свидетель. Слав, не дури девушке голову. Она ведь себе что-то напридумывает про тебя, потом ей будет больно. А что, если я серьезно настроен все эти дни о ней думаю и как будто знаю ее всю жизнь? Так ты не первый раз ей звонишь, Ромео? Смотри, там брат такой, что не забалуешь. Я в курсе, и мне нравится, как он относится к сестре. Я хочу в выходные пригласить их на дачу к родителям. Чего девчонки целыми днями в заперти сидеть? Может, и неплохая идея. Действуй. А сейчас собирайся, поедем в Лесково, Будем продолжать поиски портрета и иконы. Какая-то деталь меня цепляет. Надо на месте посмотреть. Может, Киру Юрьевну с собой возьмем? Как-никак она лучше нас эту икону представляет. Ох, жучила ты, Славка. Может, бросишь следственную работу и откроешь брачное агентство? из тебя выйдет неплохая сваха». Курочкин, хитро улыбаясь, схватил со стола ключи от машины и, выскакивая в коридор, прокричал «Звоните, звоните, я внизу жду». На самом деле я боялся, что Кира откажется нам помогать. Когда она нашлась, я хотя и был счастлив видеть ее живой и практически невредимой, в сердцах наговорил лишнего. Вместо того, чтобы сказать, как я с ума сходил от страха, как не представляю жизни без нее, отругал за неосмотрительность самостоятельных расследований, за то, что спровоцировала преступника, что не позвонила мне сразу, как пришла в себя. Что скрывать? И к Матвею ее приревновал, не понимая, с какой целью он оказался у Киры дома поздним вечером. В общем, повел себя как последний дурак. И уехал в Москву на задержание Круглова, оставив ее у Запольского, бледную, растерянную, заплаканную. Курочкин отвез Киру на свидетельство в уне в больницу, где она провела пару дней под наблюдением врачей. Когда я пришел ее навестить, она притворилась спящей, и сестра выгнала меня из палаты. Домой ее сопроводили Мельниковы, которые и сообщали мне все новости втайне от Кира, которая на мои звонки отвечала неохотно и односложно, ссылаясь на слабость и плохое самочувствие. Поэтому сейчас я волновался как школьник, уверенный, что снова получу отказ, Но, услышав про цель поездки, Кира неожиданно согласилась. Мне даже показалось, что она обрадовалась моему звонку. Хотя, скорее всего, это я себе придумал для утешения. Кира ждала нас во дворе. Одета она была по-походному, светлые джинсы, голубую рубашку с коротким рукавом, легкие макосины. Косынка на шее скрывала следы синяков, оставленных пальцами Круглова. На порез на руке была аккуратно наложена повязка. Но нездоровая бледность уже прошла, на щеках проступил румянец. «У меня есть одна идея», — вместо приветствия сказала Кира, садясь в машину. «Давайте сначала съездим в ту часовню, которую строил Иван. Хочу вам кое-что показать». На наши нетерпеливые вопросы она отвечала загадочным молчанием, рассматривая фотографии в своем смартфоне. Пришлось смириться и ждать. Отец Сава как раз выходил из часовни с группой прихожан, когда мы подъехали. Молодая пара несла на руках нарядных малышей-близнецов. Их сопровождали радостно шумящие родственники. Видимо, только что закончились крестины. Кира поспешила внутрь, на ходу что-то говоря удивленному батюшке. Мы нашли их в глубине помещения, в котором дневной свет, проникающий через небольшие окна, перекликался с зажженными свечами и лампадами. Из нескольких икон, висевших на стене, Кира выбрала одну и попросила разрешения снять ее. Удивленный священник согласился, все еще не понимая, что происходит. Осмотрев икону со всех сторон, Кира возвестила. «Позвольте вам представить, икона Богоматери из Иоанна Предтеченского женского монастыря, именуемая «Неувидаемый цвет», считалась утраченной примерно с 1939 года». Это ее монахиня-феоктиста, в миру Анастасия Меркушина, вынесла из монастыря и отдала на сохранение художнику Игнатию Полежаеву, а он, в свою очередь, передал ее родной сестре Анастасии, Елизавете, бабушке Олега Круглова. Можете сравнить со списком с иконы, который хранится в монастыре в Угличе. Сходство не просто очевидно, и я уверена, что эксперты-искусствоведы подтвердят ее подлинность и наверняка найдутся следы от холста, который был натянут на икону, как на подрамник. Икона была очень красивой. В окружении гирлянд, сплетенных из цветов, Богоматерь держала на одной руке младенца Христа, а в другой стебель белой лилии. Сверху на них взирали архангелы. Переведя дух... Кира торжествующе посмотрела на нас, стоящих в полной растерянности. Первым пришел в себя Славка. «А как же она оказалась здесь?» Мне кажется, Иван Полежаев все продумал заранее. Он вовсе не хотел отдавать кругловую икону, которую столько лет искал, и согласился на предложение выкрасть ее для вида. Скорее всего, у него была приготовлена копия портрета, чтобы заменить оригинал. Получив икону, он снял холст и отнес ее сюда, часовню, к другим иконам. Умный человек прячет камешек на морском берегу, а лист в лесу. Примечание. Цитата из рассказа «Сломанная шпага» Гилберта Честертона. Конец примечания. «А ведь накануне гибели Иван говорил мне, что икона обязательно вернется на свое место», — вспомнил батюшка, осторожно принимая образ из рук Киры. «Выходит, он уже тогда все продумал». Мы ведь часовни не запираем. Он мог ночью прийти и оставить ее здесь. Господи, спаси, помилуй, но это настоящее чудо. Я проведу торжественный молебен об обретении чудотворной иконы. Только сначала мы должны забрать ее на экспертизу. Я был вынужден немного огорчить разволновавшегося священника. Обещаю, что мы сразу сообщим вам о результате, а вам стоит по своим каналам договориться, чтобы потом икону вернули сюда, в эту часовню. «Это будет справедливо», — заметила Кира. «Ведь сестра Феоктиста хотела сберечь этот образ для возрожденной обители». «Кира Юрьевна, а откуда вам так хорошо все известно про эту монахиню и родословную Кругловых и Полежаевых?» — спросил Курочкин. «А вы поговорите с бабушкой Матвеей и Варя. Она во время войны была свидетелем встречи Игнатия Полежаева и Елизаветы Меркушиной». Кира улыбнулась. «И, кстати, ее рассказ подтвердил еще одну мою догадку». Жаль, что уже нельзя сделать экспертизу ДНК Ивана. «Это еще зачем?» Пришла моя очередь удивляться. Очередная загадка? Олег Круглов и Иван Полежаев были двоюродными братьями. У них общий дед. После встречи с Игнатием Елизавета забеременела. У нее родилась дочь Оленька, которая вышла замуж за Владимира Круглова. Получается, что мать Олега и отец Ивана — единокровные брат и сестра. «Мне давно казалось, что они похожи, но борода и усы Олега мешали увидеть это фамильное сходство». «Ничего себе! Вот это Санта-Барбара получается!» Славка по привычке взъерошил свои вихры. «Выходит, брат брата убил!» «Как кайнавеля!» — глубокомысленно добавил священник и перекрестился. «Игорь, давай смотрим еще раз дом Ивана», — попросила Кира. «Может, мне удастся найти хотя бы следы от оригинала портрета?» «А мы поищем образцы для анализа ДНК», — добавил Курочкин. Так мы снова оказались в доме рыбака. Было немного не по себе рыться в его вещах, зная историю, в общем-то, благородного поступка. Но ничего похожего на холст мы не нашли. Изъяли только расческу с волосами Полежаева для экспертизы. Кира задержалась в чулане, присела на корточке, что-то внимательно рассматривая. «Это прикормочный кораблик», — с видом знатока сообщил Слава, любуясь деревянным сооружением. «Тут другое». Кира подняла что-то с пола и протянула мне на ладони. «Посмотрите, какой интересный гвоздик. Это ручная ковка с квадратным сечением. Их использовали более ста лет назад для крепления холста к подрамнику». Очевидно, у художника были такие из старых запасов. Я крепила копию современными, но немного похожими. Знаете, что сделал Иван? Он снял портрет и натянул его на свою обманку, а гвозди использовал те же. Вот один упал и закатился под эту конструкцию. Ивану не нужен был портрет, только икона, и он наверняка рассчитывал, что подлинник картины усыпит бдительность Круглова. Экспертиза портрета, изъятого в аэропорту, сможет это подтвердить. «Я пока этот гвоздь оформлю как вещдок», Курочкин осторожно взял его и вышел, оставив нас одних. «Ну вот и все. Конец истории». Кира стояла, глядя на меня снизу вверх. В ее глазах не было торжества от совершенных открытий. Была печаль и вопрос. Надеюсь, я прочитал его правильно. «Прости меня, пожалуйста, любимая. Наша история только начинается», — прошептал я и приник к нежным полуоткрытым губам.